Обладающая благородным сердцем, живым умом и невероятной жизнестойкостью, владевшая большим состоянием, юная баронесса предоставила мужу возможность продолжать карьеру морского офицера, а сама впряглась в работу, более подходящую, пожалуй, мужским плечам. Приводила в порядок разрушающееся имение, покупала скот, следила за плодородием почвы, выращивала новые сельскохозяйственные культуры, заботилась о благополучии своих крестьян. Гийом Тремен, хозяин имения на 13 ветрах, всячески поддерживал ее, помогал советом. Только благодаря всеобщему увлечению сельским хозяйством накануне революции местная аристократия не считала мадам де Варанвиль полной идиоткой. Роза подарила мужу трех прелестных малышей — Александра, родившегося в одну ночь с Элизабет Тремен, Викторию, которая была младше брата на четыре года, и Амелию, годом моложе сестры. Когда пришли черные времена, Роза, лишившаяся, как и большинство владельцев замков, части своих крестьян, изо всех сил стремилась сохранить только благодаря ей самой. Христиане глубоко почитали свою госпожу, которая вместе с несколькими оставшимися женщинами и стариками работала до изнеможения, и они сумели прокормить себя, да еще помочь тем, кто был на грани голодной смерти. Не в силах смотреть, как на глазах рушится его родной флот, Феликс вернулся домой, но пробыл там недолго. Как главе знатной семьи и бывшему офицеру ему грозил арест, и он был вынужден эмигрировать в Англию. Так поступали многие, оставляя жен, которые в дальнейшем требовали развода, и таким образом обходили закон об эмигрантах и сохраняли свое состояние. А бумажка о разводе в их глазах, глазах добрых христианок, была всего лишь бумажкой. Для Розы, впрочем, о разводе не могло быть и речи, и никто, даже Гийом, которого она бесконечно уважала, не мог поколебать ее решимости. А ведь она знала, что он помогал бы и заботился бы о ней так же, как и о своих собственных детях. Скрывая под теплой улыбкой жестокую горечь и щемящую тоску, Роза простилась с единственным человеком, которого любила. «Всего несколько месяцев, душа моя», сказала она, нежно обнимая мужа, «и вы вернетесь» и увидите, что мы можем быть счастливы, как и раньше. Я позабочусь о доме. Мысль о том, что вы останетесь здесь одна без меня, невыносима, Роза. Что за жизнь без вас? Мы уже расставались с вами и не раз. Не могу сказать, что я привыкла, да и к этому невозможно привыкнуть, но такова участь жен моряков. Мне известна ваша смелость, Роза. Но на этот раз я оставляю вас в опасности. Раньше все было по-другому. Роза рассмеялась. Ну вот, наступил ваш черед беспокоиться обо мне. Что же вы думаете, я не дрожала от страха, когда вы уходили на войну? Однако не стоит излишне тревожиться, — быстро добавила она, увидев, что Феликс побледнел. В случае настоящей опасности я посажу всех домочадцев на корабль, У Гийома, я уверена, всегда какой-нибудь добудет, а если не будет, он его украдет. И мы все вместе отправимся к вам. Берегите себя. О, жар последнего объятия! Горькая слеза на щеке Феликс! Как же нужна женщине сильная мужская рука, и как тяжело от нее отказываться! Долгими ночами, лежа в одиночестве в постели и не в силах заснуть, Роза вспоминала то последнее мгновение. Помнила его и тогда, когда узнала, что муж уже никогда не вернется. Феликс обосновался в Лондоне, но тихая жизнь изгнанника, лишившегося всего, кроме жизни, которую он всеми силами пытается сохранить, была ему не по душе. Моряк, солдат, он хотел служить Родине и вернуться туда победителем, а не тайком в багаже какого-нибудь иностранца. Он вступил в войсковую часть, которую от имени принцев формировали маркиз де Рвели и молодой граф де Сомбрей.